«Видал, на каком мы паровозе едем?» — спросил мокрец. «Вот слушай. Прямо слышу, как цапфы дрожат. А ты слышишь? Может, он прямо с фабрики?» э -э, да, наверное», — проблеял с несчастным видом гном. Обдумывая свой следующий шаг, мокрец поглядел по сторонам. «Ага, вон там, чуть поодаль».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 а сам бросился в догонку за уходящим гномом. Это наконец привлекло внимание остальных пассажиров, и люди загласили, потому что оставаться безучастными становилось невозможно. Мокрец перекатился, вскочил на ноги и от души пнул гнома своим рабочим башмаком с железной набойкой на мыске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 Здорово, господин фон Липвик. Жалко, ты пропустил, как господин Ваймс допрашивал старого гнома. Он засучил рукав, и у подозреваемого крышу сорвало, я даже не шучу. Как увидел метку на запястье командора. Ну, так и все, крышу-то и сорвала. Пообещал ему все на свете рассказать. Во всю жизнь не видал, чтобы кто-то был так напуган.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 Когда-то башни казались людям бельмом на глазу, а сейчас без них не обходились, даже чтобы узнать, какая погода встретит их по прибытии. Удобная вещь, но вовсе не первой необходимости. Тем не менее, стоило кликом выпасть из твоей жизни, ты казался себе неполноценным членом общества. Шпилька часто рассказывала, как клиенты устраивали скандалы из-за завышенных цен на семафорное сообщение —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 После увлекательного разговора у колонки мокриц опять остался скучать. И уже по привычке, как всегда, когда он чувствовал себя неприкаянным, он отправился в сторожевой вагон. Детрит дремал на ящиках для посылок, окруженные неизбежным трудовым хаосом, и храпел. Похоже, все, не считая обычных пассажиров, считали сторожевой вагон своей штаб-квартирой.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 И, хотя из этого вагона нельзя было управлять поездом, отсюда дежурный мог, по крайней мере, остановить его. Такой факт было полезно знать. Сгустились сумерки, и храп детрита стих и стал напоминать уже не звуки двух дерущихся насмерть барсуков, а тихое клокотание, которое резонировало в стенах вагона. Завораживающее было зрелище — наблюдать,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 «Клик от твоей дорогой супруги!» «Даже с учетом того, что новости о перевороте в Шмальцберге продолжают расползаться, нападений на семафорные башни за пределами Убервальда практически не наблюдается». Мокриц удивился. «Хорошая новость», — сказал он, но Ваймс нахмурился. «Я бы не расслаблялся. Боюсь, всегда найдутся те,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 «После всего, что произошло по их вине, выискивать молодых гномов, вбивать им в голову восторги и безумные постулаты...» «У меня есть имена», — сказал король. «Имена лидеров, имена последователей». «Нет, их ждет расплата, а не какой то аутодафе». «Боюсь, в прошлый раз вы проявили излишнюю мягкость, ваше величество» сказал Грохсон, осторожно подбирая слова. «Мне нелегко это говорить, но напрашивается вывод, что если и впредь подставлять вторую щеку, они будут и дальше хлистать вас по лицу. Мне кажется, тут ничего не попишешь. Нужно прийти, присечь и победить. Нет смысла снова вежливо стучать и просить «Пожалуйста, разрешите мне снова сесть на каменную лепешку»,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 Рельсы были уже проложены, и Мокриц знал, что тролли торчали там всю неделю и сторожили дорогу. В этот момент раздался крик командора Ваймса: Липвик! Ложись! Мокриц бросился на земь, и тут же что-то просвистело у него над духом. Он уже собрался вставать, когда Ваймс повалил его обратно на пол, а снаряд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 Среди членов стражи, прибывших по распоряжению командора Ваймса, наряду с Шелли Задранец, Мокрит с удивлением заметил дружелюбное и непритязательное лицо констебля Флюорита, самого крупного стражника-тролля. Флюорит, которого даже Детрит называл здоровяком, по характеру был мягче пуха и никогда не обидел бы и мухи, во всяком случае намеренно, но при необходимости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 Это все детские сказки виноваты. А если смотреть на вещи трезво из капли понимания, то становилось понятно, что гоблины поднимались глубинникам, засевшим в утесах, и ныряя под многослойные гномии одеяния, поколачивали их за милую душу. Гномы быстро усвоили, что очень сложно сосредоточиться и оказывать попытки сопротивления, когда у тебя в трусах гоблин.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 «Люблю имена, они как музыка для моих ушей». И мокриц подумал. «Вот он мед, и вот жало». Ваймс с добрым видом крестного дядюшки записывал имена, по углам вагона людей бинтовали, мыли и кормили. И вот побитая, но непобежденная железная ласточка дала свисток